Глава одиннадцатая. Дуняша гнала лодку протоками, с силой толкаясь в вылистое дно. Дочь охотника, выросшая на реке и в тайге, ходившая с отцом не раз на промысел, она не хуже любого мужика, правила парусом и гребла. У нее глаз и чутье охотника. В лодке с собой бабьи наряды в сундучке, мешок из клеенки со всякой всячиной, корзина с едой, бутыль с метком и бочонок с квасом. Есть котелок и чайник, но всю дорогу Дуня ничего не варила и не ела горячего. В Тамбовке заехала к матери, взяла шарика, отцовскую охотничью собаку, оставила двоих младших ребятишек и вольной девкой почувствовала себя. Войдя в острова, она уверенно брела среди путаницы множества протоков. Кроме гольдов, редко кто мог тут разобраться. Дуня помнила, как ещё девчонкой впервые попала сюда. Найдя большую протоку, о которой рассказывал ей Илья, она достигла озера. Перегнала плот с двумя гребями из брёвен, которые ворочили две семейские бабёнки в кичках. Рулил старик. Везли стог сена и двух лошадей. Посреди озера торговый баркас стоял на якоре. Знакомый кривоногий приказчик с большими ушами смотрел на одинокую женщину в лодке. Солнце клонилось и просвечивало его большие уши. Они были как красные лапухи или осенние берёзовые листья. Встретилась лодка с тремя личностями, которые что-то прокричали. Чувствуя, что прииск недалеко, Дуня остановилась на мысу, умылась, причесалась, достала чистый платок и белую кофточку и поела вишни, открыв калифорнийскую банку своим охотничьим ножом. За мысом виднелась крыша какого-то строения. Пришёл человек с усами и чубом, торчавшим из-под шляпы. К отцу или к мужу, спросил он. К мужу, ответила пальщённая Дуня. Да чего, женское сословие нынче становится отчаянное? удивился Гаврюшка, заметив в лодке двуствольное ружьё. Много проезжает женщин. И с мужьями, и одни едут к мужьям. Как спасобится в хозяйстве, так и едет мыть. Шарик зарычал, как только чужой человек приблизился к лодке. Дуня встала и убрала наполовину недоеденную банку дорогого компота. Да идать при чужом неприятно, приглашать его к еде неприлично. Собак хорошая, сказал Гаврюшка, настороженно оглядываясь, не скрывается ли где-нибудь в траве ещё кто-то, кому принадлежит и это ружьё, и всё умело сложенное охотничье снаряжение. Как же, это дворняга, лучшая порода. И тётя мой здесь же на прииске, сказала Дуня. А му что, Бармотов Илья? Вы простите нас, пожалуйста, мы тут при въезде Да дозвольте я сам вас подыму до Приска. Да что он беспокоится, я выгребу сама. Да я дорогу знаю короткую. Гаврюшка уже слыхал про Илью, что он зять знаменитого лосиной смерти. Вот к охоте бы подбить, сказала она. Дуня перебралась на нос и взяла ружьё. Гаврюшка сел на корму и взял шест. Тупаносый шарик, смесь гольцкой лайки с умной крестьянской дворнягой, залёг на дне лодки между ним и хозяйкой. Иногда он открывал глаза и настороженно поглядывал на Гаврюшку хитрыми собачьими глазами. «Ваш-то тихий старатель, их и не слышно, все сидят под землей и стараются, а есть буйные!» Гаврюшка, не щадя сил, показывал шестом чудеса, как фокусник. То падая, казалось, с ним вместе в сильном рывке, то толкаясь чуть заметно, как бы шутя, а лодка в это время неслась. На исходе дня он вошел в какую-то таинственную протоку. Шли под сенью ветвей. Шарик встал на передние лапы и зевнул. "Ну?" спросил Гаврюшка. Шарик затявкал на него, но тут же стал оббивать лапами глаза от натянувшейся мошки. "Вы чуть не опоздали," сказал Гаврюшка. "Вода уже стала грязной. Скоро начнётся наводнение, и так понесёт, что сюда не попадёшь." Проток расступилась и открылся прииск. Дуне показалось, что на обоих берегах стоят деревни. Какой-то человек, проходивший в лодке, скинул с себя сапоги и рубахи и кинулся в реку. Около дуниной руки, державшей весло, вынырнула под бортом голова. Ну и рядчик испугал меня. Лейсь живее, остудишься в такой воде. Остальные люди в лодке незнакомые и непохожие друг на друга, чужие и неприятные дуни. Разливая ложе воды, Илья ловко перекинулся через борт. Шарик заскулил и завилял, уступая место, потом фыркнул несколько раз. Я ждал тебя, сказал Илья. Ах ты, боже мой! Слотке ему перекинули сапоги и одежду. Он взял шест из рук говрюшки, тот простился и перескочил в чужую лодку. Дуня с любопытством поглядывала на промывочные устройства. Мимо плыли срубы шахт, ворота, колодцы и входы в штольни. Миновали несколько новеньких исп. А кто же ещё из твоих дружков здесь? А ты знаешь, Васька женился, воскликнул Илья. Как? испуганно спросила Дуня. Живёт с женой, потеха. Не венчен, и хоть бы что. Какая же это потеха? Что же Егор смотрит? пылко ответила Дуня. А кто с ним сладит? Он ещё в тот год с ней водился, я думал просто так. Ждут попа. Тот год, печально молвила Дуня и задумалась. Девчонка ещё на вид маленькая и овёртка. Как же так можно жить без венца, подумала Дуня. Разве можно нарушать закон? Разве так просто? Так каждый захочет. Она смутно чувствовала и свою вину во всём этом. Что за девчонка вёрткая. Вот и приехали, тут и отец, все теперь вместе, а мы ли пооразнь. Ты что невесёлая? спросил дочь спирка. Меня тут, знаешь, все упрекают, что я достиг славы, а что толку, мол, если «Миллион пролетел мимо!» Илья ухмыльнулся, лежа на брюхе и с силой, как в кузнице из мехов, раздувая костер, так что пламя рванулось из дров языками. «А мне не надо миллиона! Ты че прокисла? Радуйся!» «Я грохоток новый привезла!» Утром Дуня положила грохоток на бутарку и сама стала мыть, стоя в ледяной воде в охотничьих сапогах. Руки стыли. К вечеру вода стала теплей, а через день ещё теплей. Бутарку приходилось отодвигать. Вся масса старателей поползла вверх по берегу со множеством своих инструментов. Многие в эти дни приходили смотреть, как моет жена Ильи. А в доте знало дело сразу заметно. По силенскому берегу шли Катя с Васей. Катярина ступала осторожно и плавно, словно танцуя. Василий кивнул дуняше. Катя вежливо поклонилась. Илья остановил их и разговорился. Дуня взошла на пески и протянула Кате руку по городскому. Катя слегка коснулась пальцами и потрясла ее ладонь. «Какая она красивая!» — с завистью подумала Катя. В ночь нашла большая вода, затопила штольни. В шахтах еще вчера не успевали откачивать воду. «Поехали к Егору!» — сказал Спирька. Все погрузили в лодку и переехали на Кузнецовскую сторону. У Егора был затоплен разрез, и он с семьёй перебрался в свою новую избу на холме под лямбары, пекарне и конторы. Федосеечи Сашка переселились сюда же на временное днение. В этой же избе поселился и Спилька. Васькин шалаш, где он жил с женой, стоял высоко на троге горы, и молодые каждый вечер уходили туда. Илья и Дуня расчистили себе место и поставили палатку. Многие старатели уезжали с прииска. Ильяны и золотяшники подымались по ключам в горы, искали новые места. Вода начала сносить шалаши, црывала крыши из корья с новеньких затопленных исп. Течение грозно шумело в затопленном лесу, как тайфун. Над горами шли тучи. А на холме среди вырубленного леса, недоступной дурной горной воде, стояли бревенчатые строения, и казалось, что здесь светлей, что вот-вот проступит солнце. К крыльцу пекарня теперь подъезжали со всех приисков на лодках. Река понесла массу плавникового леса, валеги, коряги, выворачивала с корнями и вымывала кустарник. Временами по ней несся сплошной слой игл с массой ветвей и сбитых листьев. Васька приехал на лодке с охотой и сказал отцу, что в него стреляли. Пуля пролетела рядом. «Кто?» — вскочил Сашка. Казалось, он ждал чего-то подобного. «Когда река начнет падать, — сказал Егор, — я поеду вверх, погляжу, что там». Теперь везде на сотню вёрст оставлены лаганы и прииски, говорил Вася. Скоро все начнут возвращаться, если вода спадёт. А заметно там сильный пожар был, лес кругом выгорел. Вечером у Егора собралось много народу. Фёдор Барабанов ещё до наводнения привёз ящики со стеклом. Теперь стекло вставлено в окошки кочечка-резиденции. Алексей Корядин по прозвищу Студент был сегодня в ударе. Его тёмная шапка красивых взбитых волос казалось, стала ещё выше. Надо свергнуть царя, отдать землю народу, воодушевлённо говорил он. Егор сел с ним рядом. Возможно такое устройство жизни, когда всё на земле будет принадлежать народу? Это известно, сказал Егор. Откуда же это известно? Нет, это известно лишь приблизительно. Может быть, угадываешь? Твой прииск это как раз что-то смахивающее на будущее устройство общества. Он стал объяснять, что великие люди в разных странах искали, думали, какое должно быть устройство жизни. Артельная, сказал Егор. И отдельная, и так, и этак. Да, но твой прииск даже с оговорками нельзя принять как форму социализма. Здесь являются силы, которые могут развиться лишь при социалистическом устройстве общества. Это лишь стремление неосознанное, но замеченное в природе человека. А возможно, такая же обработка земли артелью с применением машин. Социализм не есть выдумка, изобретение, это исконная мечта человечества. Теперь наука. Егор сам думал о чём-то подобном не раз. Ясно было, что артелью легче всё делать. Семья тоже артель. Каждый хочет, чтобы семья была большая. Несколько семей это уже настоящая артель. Разве мы не артелью подняли целину, поставили церковь? Но и без артели надо побыть одному, подумать. Студент, где ты учился? спрашивал Барабанов. В Петербурге. Зачем попал сюда? спросил Сашка. Сам решил поехать на прииски и намыть себе золота, чтобы ещё учиться. Хмик много читал? спросил Камбала. Здесь нет. Здесь мне народ вместо книги. Я часто замечаю, что люди своим умом доходят до того же, до чего и великие учёные. Ты бунтовал? спросил Сашка. Нет, я учился и никогда не бунтовал. Вы меня взбунтовали. Я только вспомнил, что читал. Теперь я буду сам социалистом. Если нас разгонят, то тебе мало не будет. Ты царёв ослушник, сказал Спиридон. Все засмеялись. У нас всё можно говорить. Мы царя любим, молимся за него, поэтому тебя слушать не боимся, сказал Силин. Давай, ещё рассказывай. э великих людях. А как у тебя, Павка? спросила подружку Таня. Хороший, Васька вылитый. Она прильнула к Тане. А я плясать скоро не буду, сказала Таня. Тогда сиди и не шевели себя. Студент продолжал говорить о французской революции. Что ты говоришь? сказала ему Кэмбл. Ты сам работать не умеешь, спину гнёшь худо, а учишь. Поехал бы работать как кули. Он: "Новая людям говорит, заступился силен. Что новая? Это ещё до рождения Христа у нас в Китае было общество и артель, общая земля. Отобрали всё у богатых, и сейчас так делают. А что он? Не знает ничего." Сашка плюнул и ушёл. Женщины, сидевшие в углу тихой кучкой, чуть слышно запели грустную песню. Василий услыхал ещё слабый, но уже воводивший всех в силу знакомый голос. Федосеевич достал бутылку водки и пригубил. Красивый ты, Васька, сказал он вдруг. Надо бы тебе во флот, таких берут. Шкипер на корабль возьмёт в любое государство. Таких белых, русских, здоровых любят на кораблях. Флот плавать по всему свету. и везде видят, какой у них в государстве красивый народ. Вот, мал, у нас. А придешь к ним в порт, там крючки, мелкота, черные, как вороны, каркают по-всякому. Менялы зазывают, кто куда может, людей сманивают с конвертов на проходы. Или бывают черным волосом, тоже красивые, с таким отливом, это итальянцы. А потом всё смешается, и не знаешь, кого били и кто тебя, все государства. Зачем дерутся? Да всё из-за того же. Дуня вышла из угла и приподняла над чалью плечи в сборчатой кофте. "Кроши!" сказал Спирка, только что испытавший вкус матросовой бутылки. Хор грянул плесовую. Тимоха защёлкал ложками и прошёлся, раздвигая круг. «Помнишь, как Ванька Бердышов, тварь, тигр, все тебя выбирал? Эх, Дуня, ягода моя, по что любишь ты Ивана? Подай эту же песню!» «Эх, я зато люблю Ивана, голова его кудрява!» — грянул хор. Тимоха бил дробь, как бывалый лошкарь, и слегка пританцовывал. Дуня поплыла. «Эх, я зато люблю Ивана, голова его кудрява!» — повторила она. «Гуляй, пока потоп! Вода спадет, кроме работы, ничего не увидим!» — кричал Тимоха. «Эх, я зато люблю Ивана, голова его кудрява!» — словно молотами бил хор в перебой голосов. «Ого-го-го-го-го!» -го -го -го -го — басили мужики. «У-ху-ху-ху-ху-ху!» — подхватывали парни. «Их!» — взвизгнула Ксенька. «Эх, Дуня, ягода моя, за что любишь ты Ивана?» повторил хор. «А я зато люблю Ивана, голова его кудрява!» — в голос разухабисто орали молодые бабы. Студент вспомнил, как он говорил сегодня с Дуней о будущей свободе и равноправии женщин. Сейчас он чувствовал себя слабым среди этого вдруг забушевавшего моря человеческой страсти. И это были те же люди, которых он часто видел. Они рыли и рыли свою мокрую землю. Они готовы. Готов ли я? Не прав ли Камбло? Может быть, они все больше меня знают? Что-то кольнуло его неприятно. Дверь распахнулась и вдруг грянула гармонь во всю растяжку. С копной кудрявых волос явился сияющий спе르тонос Андрюшка Городилов. Сейчас даже Егор почувствовал себя на миг побеждённым. Без спе르тоносов и спирта ни один прииск ещё не жил. Он уже это знал. Сейчас не гнать же его. Андрею уступили место под ли табурет, отнечего делать на досуге ломов изладил мебель президенту. Дуня низко поклонилась и выбрала Василия. Он удалый и молодой, козёрным червонным королём прошёлся по избе. Дуня поплыла как по воздуху. Она посмотрела на Ваську через плечо и улыбнулась ему застенчиво и выгнула плечо. и чуть заметно из-за другого плеча кинула лукавый взор сидевшим рядом с гармонистом Илье, а потом зажмурилась от восторга и скрытой нерастраченной силы. Кто-то говорил Егору в ухо. «Нация твоя разбежалась, Егор Кондратьевич, Курские сбежали, сапогов уперся. Вся артель Никиты уехала отдыхать к нему на утес, народу стало меньше. «Хлеба меньше идет», — сказал другой голос. Да, на мыле и хватит. Я тоже завтра помчусь с большой водой. А то далеко ли до греха? Катька затянула концы платочка и вывела налим, и она скромно поклонилась. Ну, чёртова кукла, сказал ей Налим. А ну, покажи им зубки, сельдяная акула, сказал отец. Налим, взломив голову и подпирая ладонью затылок, заходил в присядки. Дайк мне гармонь. Обратился Федосеевич к Андрюшке: "А ну, Катька, как отец учил, давай по-морскому. Налим, не мешай ей, она без тебя лучше спляшет. Не ты тут". Катька легко запрыгала, разводя руками, и сначала слегка прибарабанила каблуками по всей комнате, а после забила в пол так, словно на ней были не лёгкие башмачки, а матросские сапоги. Она плясала как мальчишка, всё быстрее и быстрее, и не прекращая танца Успевало побывать во всех концах комнаты, словно работала как правая машина. Сильно выпивший Налим и стеснявшийся Васька отступились. Теперь плясали лишь Екатерина и Евдокия. То наплывая, то отступая по очереди, они, казалось, желали озадачить друг друга, отбивая ногами, как по телеграфу, вопросы и ответы. То спокойно и плавно, то бурно, словно кидались они к новому оружию, потом разбегались поозень и забывали друг о друге. Дуня плыла по кругу, глядя на Ваську из-за плеча. "Мне всё обидно, я не знаю почему", как будто говорила она. "Но ты меня уж больше никогда не увидишь, далёкий дружок, моя придуманная утеха. Но я пережила с тех пор много, перешла горы, хотя никто и не видел. Я уж не прежняя девчонка плесуня, а я жить хочу, как огонь в костре, билась Катерина. Мне силу некуда девать. Смотрите, какой я заморыш, сельденой окулёнок. Я забью тебя. Куда тебе, рожавшей бабе тягаться? Да я нарожала детей, род целый от меня. Я ещё смогу них хуже тебя, отвечала Дуня и выбила дробь мне хуже Катьки. Давай, давай, сказала ей Катя холодно, словно вызывала её на неравный бой. Нет, меня ещё никто не наказывал, отвечала Дуня. и рука и глаза ее опять плели сети, заманивали кого-то. Катька разозлилась. И ей хотелось играть, дразнить и заманивать. Эта красавица была опытнее ее, коварней. — Это я учил, — сказал матрос. — Видишь, у вас так не пляшет. А ты, цыган, чего сидишь? Иди спляши. — Я цыган, дорогой, а плясать не умею. Всю жизнь в деле, господа, и некогда мне плясать. Молодой был, не плясал. «Катька, давай еще! Андрюха, на, возьми гармонь, бери с рук, пущай о них лещутся, не переставая!» И, не прерывая музыки, Андрей перехватил плясовые стоны с рук матроса. Гармонь заходила бойчей. «Ого!» — воскликнула Катька, и еще быстрее заходили ее руки и ноги, успевая отбить такт. «Давай, покажи им, всем, всей империи российской! А я тоже плясать любил!» рассказывал уставший матрос. А что драться? Мы всегда старались с англичанами. Куда ни приди, они: Гонконг, Шанхай, они. В Индию нас не посылали из-за них. Они Индию берегут, не любят, если мы туда заходим. Суэц их же, Капский мы везде. Другие не так дерутся, как они, но их всё ж можно раззадорить. А вот говорят, у них бокс. Да, это появилось. Раскручивают кулаки? Нет, бьют с поворотом. И получается как же? Как пятак или свинчатка в руке. Он бьёт и телом поворачивается. Ловк попадёт и уляжешься. Другой даст рудой и подымит. Смотря какой характер. С ними надо быстро бить, пока он ещё не опомнился. Как даш ему хороший плевок со звоном. Ну, паря, он вспыхнет, обозлится, тогда пойдёт. С ними-то всегда драться интересно. Придем в порт, если их сюда стоят, хорошо. Ага, ребят, драк будет. При встрече стоим в почетном карауле лицом к лицу. Они еще не поймут, что мы такое. Катька, давай, хлещи! — А что хорошего, — сказал Спирька, — моя же родная дочь опять загубит кого-нибудь. — Разве она загубила? — спросил Егор. Только ты, Марч, ещё не догадался, ответил спередон Шишкин. Кого загубит, кому жизнь произведёт? А ну ещё чуть-чуть побыстрей, ласково сказала Дуняша, поддвижав к Андрею. Пьяные зрители начинали уставать. Ты играй, сказал Федосеевич гармонисту. А я лягу под скамейку, устанешь разбуди и как на собачью вахту. Меня в сон клонит, я до сих пор засыпаю не вовремя и всё просыпаюсь. «Жизнь моя разделена на вахты!» Он залез под лавку и захрапел. «Гляди, ну, гляди, чё они вытворяют! Вода б не поднялась опять!» Удивлялся Силен. «Доказывают друг дружке!» Сказала толстая баба с родимым пятном и ушла. «Чё-то, видать, не поделили!» «Чё нам делить?» Воскликнула Катя и развела рукой широко, как пьяный мужик, и обхватила Дуняшу на лету и поцеловала её. «Вот как любим друг друга!» И разводя руками свои широкие платки с открытыми волосами в широких больших развивающихся юбках, они покружились вокруг друг друга как две огромные яркие бабочки. Федосеевич видно подремал и вылез из-под лавки. Андрюшка играл с закрытыми глазами. Ты уж спишь, давай ещё я, сказал матрос. Васька откуда-то вернулся, вбежал в дверь и кинулся в пляс. Ильяса скочил и пошёл ползунком. Хватит, бабы, дайте нам. Пошёл ты, сказала Катя. Иди, иди, сдохните, всё равно не победите. Да, нашла коса на камень. Дуня кинулась к Илье, к Катьке к Василию. Её разбирала досада. Она очень давно ждала Дуню и хотела видеть, что же в ней может всем нравиться. Васька ей показался сегодня растерянным. Он выбегал, выпивал или сидел как филин и хлопал ушами, когда эта красотка разговаривала с ним глазами и ногами. Без сердца она с тобой. Разве этого стоит, Васька, думала она. Катя и Василий вышли из дому. Шумел ветер и шумела река. Катерина отошла, немного разбежалась и размахнувшись, ударила Ваську изо всех сил по уху. Ты что? удивился он. Она ударила его с другой стороны. Я тебе как дам сейчас ещё раз. Варёшь ты, Ксеньки, что они в грехе живут быть не может, говорили утром бабы у пекарни. Она его вчера так хлестала, видно уж давно обвенчаны не год и не два. "Мало ещё ему", сказала Татьяна. "Будет знать, как баловаться", подумал Егор. "Тятенька, что к завтраку велите приготовить?" подбежала Катюша. "А как работу будем ли сегодня начинать? Забой-то сохнет?" За супкой из ущелья, как из трубы, нёсся дым на утихшую речку сплошными клубами. Солнце не было видно, только огненное пятнышко в небе как пятачок. Егор, Гуран и Сашка отправились в поход по Прииским своей республике. По слухам, почти по всей реке теперь стояли шалаши и палатки. Вода спала, и целые деревья висели высокой в ветвях тайги. Там же остались коряги, рассохи, весь лес в полосах пены. А на возвышенностях опять болото, гарь, богольник, помянный лес в свежей зелени, но среди разграбленной и разбитой наводнением природы вид его печальный. На сухой высокой сопке лес горит. У высокого тополя билеет балаган. Егор Кондратьчу почтение, старатели в шляпках и платках и в длинных рубахах оставляли латки. Кто ж лес зажёг? Не мы, к хрестом богам, не мы. Чем выше поднимались по реке, тем меньше было старателей. Начались почти безлюдные места. Весь лес переломан новогоднием, опески чисты и всё промыто, и лисая острова. Трава, как скошенная огромными сплошными копнами на целые вёрсты, лежит на островах. А в горах бушует пожар, и никто нигде не признавался и не мог объяснить, от чего горит лес. Кто же и как поджёг его? На утро Егор, Гуран и Сашка опять взмахивали шестами и забирались всё выше, всё ближе к снегам. Воздух стал чище, а солнце всё ещё без лучей, словно блин или крышка от медной кастрюли, катится по сопкам. ломило ноги и руки. «Будет дождь!» — подумал Егор. Ночью началась гроза. Ночевали у страшных чудовищ на берегу, и молния озаряла их белые бесскорые тела. Утром небо очистилось, и пожары утихли. Прошли самый большой кривун, перетащили лодку через завалы, видели лед на берегу, голубые и зеленые козырьки, и остатки наледей. Целые уступы волнистого льда виднелись в ущелье. «Ложись!» — крикнул Егор. — О, я-ха! — воскликнул Сашка и припал ничком. Лодку стала сносить. — Кто? — Человек целился, — сказал Егор. Подняли головы, загнали лодку в залив, взяли оружие и вышли на берег. Меня тут стреляют уже не в первый раз. Когда Егор вернулся, собрав десятину с дальних приисков, дела как посыпались на него. — Надо запрет на вход на прииск для каторжных, — говорил Силин. Пришёл китаец, помогавший Ксеньке в пекарне. "Моя раньше я работал на пароходе", сказал он Егору. "На тот год моя хочу открыть ресторан. Можно японский ресторан. Привезу японская мадама". "Что, и такой ресторан?" спросил Силен. "Харчовка", объяснил Кэмбл. "Андрюшка опять спиртом торгует", доложил Гаврюшка. "Пусть живёт", сказал Силен. "Что пусть живёт?" рассердился Сашка. Видишь, как он весело играет. Мало ли кто играет. Еще приехал японец, сказал Гаврюшка. У него русских денег нет. Есть иностранное серебро. Как ценить, какой курс, черт знает. Он привез японские шелка, хочет открыть магазин. Пускать ли его? Такие шелка, такой красоты, что все сойдут с ума. Очкастый приехал за хлебом, пошел в контору. Егор сидел в одиночестве и шил сапоги. Я скажу, что я очень рад, что вас выбрали президентом, Егор Кондрач. Выбрали лучшего, конечно, правда. Но, Егор Кондрач, постройка пекарни умное дело. Иначе что бы люди делали в такое бедствие? Но что-то я ещё хочу вам сказать. Егор любил шить сапоги, умел шить и любил слушать кого-нибудь в это время. Президент должен быть на высоте человеческого понимания. Но есть люди, которые не понимают вашего благородства. И это несправедливо. А ты хлеб взял? Да, но у меня к вам есть вопрос. Народ встревожен. Чем? Люди говорят, что ваша Катя была замужем до брака с Василием. Нет, не была, ответил Егор. Вы, Егор Кондратьч, очень смело поступаете. Как можно? Молодые у вас всё лето живут невенчены, и разговоры об этом идут по всем приискам. Все говорят, что свадьбу вы не хотите справлять, не верите в Бога. упрекают вас в безнравственности и в богохульстве?» «В Сибири есть места», — ответил Егор, — «где живут невенчаны по два-три года. Потом приедет поп и сразу совершит все обряды». «Другое дело», — очкастый при каждой фразе клонил голову к плечу. «Бывает поп болен, то пьет, то торгует, то сам у богатых, уедет в верст за шестьсот и гуляет по неделям. То в Сибири, и у нас бывало на каме». Но я вам скажу, ваше степенство, что ее отец пил, а вам нужно здоровое потомство. Я вам желаю добра, и бог знает, здорова ли она сама, такая чахлая. И еще народ очень возмущается. Ее отец продал свой участок, а это несправедливо. — Я с него взыскать не могу, — ответил Егор. — А есть закон у нас же. Вы сами установили, участки не продавать. — Да, есть закон. — Видишь, как ты выгораживаешь своих? Так они и обманывают вас, ваше степенство. А вы своим спускаете. «Как же у дегтя стоять, да в дегтя не вымазаться!» — шутливо отвечал Егор и воткнул шило в кожу. Толстяка ждал старовер-лодочник. Мешок с хлебом положили на возвышение, на досках, посреди лодки и закрыли ватными куртками. «С сыном Егора невенчанное живет», — сказал Толстяк, когда веслами заработали. «Какая женщина?» «Катька». — Да она жена. — Не венчана. Пусть живут. Это безнравственно грех. Если бы он не был президентом, не стоял бы во главе у нас, тогда можно бы не обращать внимания. Он и десятину себе берет, а делится, говорят, со своими. Таня и Катерина укладывали рубашки Егора и белье. Сашка вычистил ему ружье. Василий наточил кинжал. — Куда ты собрал скандрач? — спросил Ломов. Вода установилась. Все обратно приходят. Теперь я домой съезжу. А кто за тебя? Сашка и Силен. Они будут править вами. Егор долго думал, брать ли Василия. Он замечал, что и Кате хотелось бы уехать. Но ведь надо их там сразу венчать. И с Натальей еще надо все уладить. Прямо с хода, с лодки, на тройки и в церковь по новой дороге. На прииске теперь все в порядке и все будет хорошо, если кто-нибудь не выдаст. Конечно, пуля всегда может к каждому прилететь. Но здесь сами все с ружьями и с характером. Жаль было оставлять Василия, но и дело без него нельзя оставить. Только пока Василий тут, Егор мог надеяться на Сашку и Тимоху. Они берегут его, и он помогает им. Егор чувствовал, что надо ехать домой. Сердце вещюн плагал он. Приехал Никита. Да ты что? Куда это? спросил Жерепцов. — Я не железный, — отвечал Егор. — Домой поеду. — Послушай, Егор Кондрач, — сказал Ломов, — мы ж тебя выбирали, а ты уезжаешь. — Да я что вам, нанялся? — рассердился Егор. — Вы на самом деле решили, что я городской глава или американский президент? Нет, тут не республика. — Егор, постой. Ну, дай Никит ему стихнуть, — сказал Силин. — У меня же дом, пашня, да и семья. К попу надо. — Да мы ж тебя выбирали. Я вам говорил, что не согласен, я не казачий атаман. Просим, не уходи, порядка не будет, сказал Никита. Будет и порядок, остаётся силен. Правильно, правильно, сказал Кампла. Поезжай домой. Долго на Приске никогда не живи. Что ж я своих детей подведу. А как на тот год? спросил Ломов. Да я ещё, может, в этом году вернусь. Кто участие будет распределять? Люди ушли, места бросили. — Участки за ними. На тот год к Петрову дню не придут, забирайте. — Мне, по моему характеру, трудно союзников найти, — сказал Никита. — Но я еще, Егор, с тобой поборолся бы. На рассвете Сашка с Силиным провожали Егора до Гаврюшкиного караула. На посту и Гаврюшка сел в лодку. — Почему такое беспокойство? — спрашивал Егор, но ему никто не отвечал. — Слава богу, вывезли тебя, — сказал Гаврюшка, когда виден стал утес. "Матай дальше один", сказал Силин. "Иди", сказал Сашка. "За Васю, Таню и Катю не бойся. Они работают и лучше без тебя намоют. Вернёмся вместе, а ты ходи. Твоя не надо здесь зря быть". Опять потянулись острова и берега, недавно вышедшие из-под воды с длинными рядами трав, поваленных буйными волнами в прибой и непогоду. Но утёс Игорь узнал, что прохода на подходе нет и ещё долго не будет. Егор пошёл на телеграфный станок. Телеграфист сказал, что раньше, чем через 2 недели, пароход не придёт. Добирайся сам. Долго плыл Кузнецов вверх по течению. Он шёл протоками, стараясь сократить расстояние. Попалось чьё-то зимовье. Оно стояло на возвышенности среди дубового и липового леса. Давно Егор не видал липы и дуба. Приготовил на всякий случай ружьё, зная, что может встретиться незнакомый чужой человек. Из зимовья выбежал человек и что-то кричал. Егор узнал сына Родиона Шишкина. "Это наш охотничий зимовье", рассказывал Митька. "Нынче год холодный, всё ветер и ветер. Я вас сразу узнал. Фигура ваша очень заметная. А как отец?" "Моет. Моет. А я не могу. Не люблю это дело". Митька шёл на зверя и не хотел возвращаться. "Хорошие тут люди", подумал Егор. Он вытопил печь и нарубил дров, чтобы оставить их взамен сгоревших. Он уснул сладко и спокойно, как давно не спал. Утром ещё раз обошёл зимовье, постоял под липами, посмотрел, вспомнил молодые годы, проведённые в бедности там, где хорошие липовые леса. А счастья там не было, и поэтому не жалко было старых мест и старой жизни. А липа была там красивая, и лыка было. К ночи Егор добрался до Тамбовки и остановился в избе Родиона. А ещё через 4 дня, не встретив по дороге ни одного парохода, Намокший и промерзший, он вышел на родной берег напротив своей пашни и дома. «Ветер встречный, измучился всем», — сказал он жене, входя с мешком в избу. В избе пусто, никого нет, кроме жены. И она какая-то расстроенная. «Васька женился!» «Боже ты мой!» — всплеснула руками Наталья. «Да что это они взбесились все в раз!» Егор не сказал, что живут молодые невенчаны. Говорят, в этом месяце не было парохода. А кто ещё? И не говори. Петраван задумал жениться, поехал сегодня к невесте, на Ольги, дочери телеграфиста. Ничего она. А Настя? Настю-то? Наталья вдруг горько заревела и долго не могла прийти в себя. Замуж за пароходного помощника. Помнишь, с дикими глазами чубастый гуран бегал на ярмарке? Ты тот раз ехал, он на тебя дорогой всё пялился. Вот он до помощника капитана дослужился. Призналась, к нему тогда верхом ездила. «Надо всех сразу отделять», — решительно сказал Егор, грузно садясь и чувствуя, что нет отдыха. «Дедушка вон идет. Недоволен, боится, что внуки из крестьянства выйдут». «А ты знаешь, у нас рыжего попа под духовный суд отдали. Алешка Айдамба написал на него донос, что берет взятки и вымогает угольд в меха». И так, говорят, грамотно все расписал, и форму знает, как составлять доносы, что нашего рожака отставили и скоро выселят с семьей. Стан и приход перейдут Алешке и школа. Егор все эти долгие годы враждавал с рыжим попом. Поп брал много незаконных поборов. Но он охотник, рыбак, пахарь, мыл золото. — А теперь кто будет? — спросил Егор. — Айдамба будет, он шибко грамотный. Егор поехал по всем делам в церковь. Отец Алексей стал объяснять ему. Я русский, и ладно. А гольды? Кто их гольдами назвал? Это всё он. Что такое гольд? Это голь, беднота. Зачем он нас так звал? Наверху есть деревня. Савойска говорит, что он сказал Муравьёву там гольди, и не объяснил, что деревня. Нет, это поп стал всех звать гольди. Вот человек, как хорошо учился грамоте, печально подумал Егор. Он возвращался верхом среди темневших вечерних полей. "Я теперь сам буду хозяин", сказал ему на прощание Айдамба. "И сам буду просвещать и народцев". Осенью Кузнецова сыграли сразу две свадьбы. Самородки Егора ушли на гульбу и на обзаведение молодых. Для обоих строилось под домом. Нанята была плотницкая артель, для домов закуплено всё лучшее и дорогое. "Живите сами, с отца матери больше не спрашивайте". "Рде, говорила дочь Енатия. Теперь уж знали в доме все, что приедут Васька с Катей. Их ещё надо венчать. С проходом в Уральское прибыли полицейские. Молодой белокурый офицер, по виду немец, с тонкими выкрученными усами, пришёл к Егору с двумя полицейскими. Вовремя и удачно, подумал Егор. Кто Кузнецов? Я. Где Барабанов? Нет. Где Силин? На огородах. Почему не дома? Он на речке." — А Барабанов? — Он торгующий, у них висит выбранный патент. Он за мылом уехал от общества. — Где ты был все лето? — Я работаю, — отвечал Егор. — Тяжело? — Всяко приходилось. — Будет выставка сельскохозяйственных изделий края, первая на Дальнем Востоке. От своего хозяйства ты назначен выставить сортовое зерно, которое посылал в город Хабаровку. Помнишь, Петр Кузьмич Барсуков брал у тебя образцы? — Да. Теперь запомни, что без спроса из деревни дольше, чем на неделю, не выезжать. Всем скажи. Новое приказание, чтобы народ зря не шлялся. Да что такое, спросил дед. Есть подозрение, что где-то действуют тайные прииски. Дед пошёл во двор и разговорился там с полицейскими. Как же узнали, что где-то прииск? Таможня докладывает. Они там заметили, ответил урядник. Вот, товару видно большой. — А-а-а! — сообразил дед. — А этот год штормы на море и на Амуре. — Контрабанда идет много, минуя таможню, — сказал урядник. Егор проводил офицера и полицейских на судно. Он подумал, что мужики с прииска вовремя разбежались. Остались там староверы, китайцы и заядлые золотошники. Полицейские не узнают, от парохода они не отойдут. Егор почувствовал только сейчас, какое страшное преступление. совершается по понятиям властей. А полицейские все новые, заметила Наталья. Какой-то объезд, что такое, отозвался дед. Ну, уехали в добрый час. Егор, ты не ходи больше, хватит. Хлеб был убран, предстояла ловля рыбы. Ждали, что скоро должен явиться на своём пароходе скупщик с баржой. Идёт зима, надо ещё рубить дрова для пароходов. Егор был здесь не президентом, а рядовым мужиком, виноватым кругом перед всеми. Но он уже втянулся в игру и не мог ее бросить. Слишком большое дело затеяно, и отступать поздно. Втянуты родные и дети. А началось все с пустяков, мы ли когда-то дома, на огородах, тазами. Катерина с Василием приехали с Сашкой и Ломовым на большой лодке с парусом. Бабка Дарья не могла нарадоваться на Катьку. Да и свадьбы не надо шибко справлять, говорила она. Поп обвенчает и всё. Погуляем в своей деревне дня два, никто и не узнает. Федосеевич остался с несколькими китайцами зимовать на прииске. Караулить постройки от бродяг и склады от зверей. Говорил, что когда все уйдут, он будет мыть потихоньку, если позволит погода. Полиция ещё не рыщет? Никого не было, отвечал Василий. Стоновые должны чуять, только они не знают, где и сколько людей моет. У Барабановых в магазине Катькин в руках Дуняши увидела её младшего сына Капку. Она не стала ничего покупать и ушла домой. Ах ты зараза. Вот почему она тебе под гармонь плясала. А я дура, думала, что она хочет меня переплясать. Думала, что я её загнала. Едем отсюда. Ноги мои здесь больше не будет. А то перед свадьбой я тебя так разукрашу. Я не хочу, мне обидно. Убить тебя могу из ружья. Васька, Я хочу тебе сыновей нарожать, чтоб и от меня род шёл не меньше, чем от неё.